Старая веранда. В этот раз Джек сидел на широком подоконнике, подтянув под себя колено. Не курил, но подле него топорщилась окурками маленькая круглая пепельница. Донно осторожно шагнул на веранду и дощатый пол заскрипел под ногами. Садись, раз приперся, не поворачиваясь, сказал Джек. Положив подбородок на колено, он смотрел в окно. Сквозь молочный туман проступали смутные темные стволы деревьев. Донна неловко присел на рассохшееся деревянное кресло-качалку и едва не опрокинулся. Машинально вцепился в подлокотники, удерживая равновесие. Слоистое дерево кололо пальцы за усенцами, и на коже остались чешуйки рыжей краски. «Какое все настоящее!» — удивился Донна. «Я так и думал, непростой это сон!» Джек только хмыкнул. «Я имею в виду, это не просто так, а из-за того заклятия, которое мы запустили». Острые серые глаза уперлись в Донну. Джек скривился. «Балуетесь с архивом? Запрещенная магия?» «Не совсем!» Донна покачал головой и задумался. После разговора с Анной о снах и пророчествах он для себя определился. Это вовсе никакой не джек, а способ поговорить с подсознанием. Жаль, что в такой извращенной форме, но что поделать? Чтобы подсознание ответило, надо задавать вопросы. Анна сказала, что порой достаточно бывает проговорить вслух то, что уже знаешь, чтобы уловить нить или нужное зерно смысла в уже известном. «Слушай, я тебе сейчас расскажу об этом», — медленно произнес Донна. «А ты мне ответишь, что ты думаешь». «Не уверен, что горю желанием», — с сомнением пробормотал Джек. Ну, только если там будут какие-нибудь интересные дамочки. И Чур не про несчастное детство. Джек, помолчи и слушай, рявкнул Донна. Слишком натуралистично притворяется это его подсознание. Старое, почти позабытое чувство раздражения заставило скрипнуть зубами. Джек никогда ему не нравился, но, видимо, этот образ для чего-то служит разобраться бы. Кажется, это было на вторую неделю после начала пропажи детей. Или на третью. Впрочем, точная дата не важна. Главное, что уже было понятно, поиски ничего не дают. Дело передали в чайный домик, и следователи ломали голову над тем, сколько преступников в этом участвует. Среди них практически точно есть маг. Никакие артефакты не дали бы настолько полного сокрытия следов. Начальник поисковой группы Мормор, опытный маг, разводил руками и сетовал на старость. Манерничал, и даже дураку было понятно, если Мормор со своей бригадой ничего не нашел, никто не сможет. В то утро грохнуло в птичьем павильоне. Потом кто-то в панике запустил охранную систему, и вокруг здания образовался защитный контур. В подвалах птичьего павильона находились блоки с монстр-объектами, и контур должен был помешать им разбежаться по кампусу. Донна с товарищами ходили позубаскалить над тем, как служба безопасности института распутывает и снимает защитные плетения с серой бетонной коробки птичьего павильона. На крыльце толпились сотрудники и студенты, но сойти не могли. Изнутри валил дым, и доносилась ругань магов, пытающихся справиться с огнем. Славно позабавились, как посчитал Роберт, возвращаясь вместе со всеми в чайный домик. Донно не разделял своеобразного чувства юмора напарника. В кабинете их ждал начальник отдела архивных исследований. Бледного невысокого юношу часто принимали за стажера. И многие до конца не верили, что он руководит одним из самых одиозных отделов института. В проклятом флигеле архива соглашались работать немногие. В прошлом году по количеству событий архив переплюнул даже птичий павильон, печально известный по всему городу как пристанище безумных ученых-магов, которые все время что-то взрывают. В негласном рейтинге бедовых голов института сотрудники архива последнее время занимали первые места. «Добрый день!» — поздоровался юноша. «А, Унро!» — воскликнул Роберт и дружески хлопнул его по плечу. Еще пару месяцев назад Унро беспомощно нырял вперед от подобного, но сейчас уже спокойно устоял на месте, мягко улыбаясь. «Я принес запрошенные материалы», — сказал он и сгрузил толстую картонную папку на стол Роберту. «Ого!» — сказал тот. «Чего не позвонил, мы бы стажера прислали. Тебе, небось, расписаться нужно за эти ценные пылюки?» «Да», — кивнул Унро и вытянул из кармана сложенный лист бумаги. «Вот тут». «Ребята, я в архиве нашел кое-что. Подумал, может, вам будет интересно?» Ну, в связи с последними событиями. Поверх расписки лег еще один лист бумаги. Четкая копия книжной страницы. «Это из раздела старинных проклятий и заклинаний», — сказал Унру. «Его сильно разорили и разнесли прошлой весной, но мы находим порой разные обрывки. Конкретно этот — система чар, которая называется «Сеть призыва». Донна поднял голову, нахмурившись, а сова заинтересовался и подошел ближе. Для чего оно? Для поиска. Только оно странноватое. Тут две заковыки. Во-первых, плетение сложное, требует целого ритуала и нескольких участников. Во-вторых, результат. Оно охватывает огромную территорию, и можно покрыть весь город. Вот только истину о том, где сокрыта искомая, Узнает только кто-то один. «Кто?» — спросил сова. «Один из участников ритуала. Или один из тех, кто подойдет по характеристикам». «Здравствуйте!» — почти прошептал, входя в кабинет, первый стажер. Второй только кивнул, и студенты по стенке скользнули к своим столам. Унро дружелюбно отозвался, но стажеры не ответили. Только вчера они, наконец, вышли из жутких стен архива, и возвращаться туда, к пространственным шуточкам флигеля, давящей атмосфере и специфическому запаху хранилища, не хотели даже мысленно. В прошлом году архив чистили от смертной ауры и следов гибели нескольких людей, но отзвуки темной магии по-прежнему не давали покоя сотрудникам. Так вот, вернулся к теме Унро. Вся сложность в том, что определить, «Кто именно из захваченных заклинанием увидит подсказки, нельзя!» «Подразумевается, что это будет тот, кто сможет больше всех повлиять на ситуацию!» «Фигня!» — разочарованно вздохнул сова. «А почему бы не попробовать?» — возразил Роберт. «От нас не убудет, а так вдруг кому стрельнет?» «Я составлю запрос начальству!» «Я на всякий случай подготовлю официальный ответ и в хозяйственные службы черкну, чтобы подобрали инструмент», — сказал Унро. «Если разрешат, сразу можно будет провести». Уходя, он кивнул и ребятам-стажерам, и еще кому-то за их спиной. Пока они нервно оглядывались, Унро, скрывая короткую усмешку, вышел. «Молодец, парень!» — оценил Джек, выслушав. «Моя школа!» — ритуал провели... Провели. Уже на следующую неделю. Без толку все. Сложный. Как в учебнике по истории. С магическими шпагами, инкантациями, кругами на полу и всякой дребеденью. Как по мне, это мишура все. Но Унра настоял, что должно быть как положено. Ты знаешь, он сильно изменился. С ним сложно спорить. Как упрется на своем, так все. Джек закурил и дым зазмеился в воздухе широкими серыми лентами. «Насчет поисков», — задумчиво сказал он. «В прошлом году мы попали в яму на пустыре. Ну, помнишь, наверное, на стройке. И нас тоже никто найти не мог. Там была какая-то закрытая зона. Поисковые сети не пробивали. Жуткое место». И монстр-объекты маршировали, и дрянь какая-то лезла, и призрак этот пищал холодно-холодно. Джек передразнил писклявый голос и неодобрительно покачал головой. «В общем, пока Яков сам за дело не взялся, нас не могли найти». «Он хорошо тебя знал, поэтому и получилось», — возразил Донна. «Тут, без возьми, ни один из родителей не маг». Их нельзя привлечь и настроиться на поиск точнее. А из нас никто этих детей не знал. «Ты, медведь, дослушай сначала, потом перебивай», — рассердился Джек. «Я разве об этом?» «Ищи от обратного. Не детей. Места, закрытые от поисковых чар. Вроде той ямы на пустыре, которая прятала нас». Твою мать!» — прошипел Донно, рывком просыпаясь. Сердце заполошно билось, и он хлопнул себя по груди ладонью, чтобы успокоиться. Ведь это было просто, так просто, и никому еще не пришло в голову.